17. -й. Человек пришел к посланнику Бога Твоя мать сказала Он сказал, тогда кто? Он сказал, твоя мать Он сказал, тогда кто сказал, твоя мать Он сказал, тогда кто сказал, тогда твой отец